Укрепление власти в Поволжье. Турецкий поход на Астрахань 1569 года. После захвата Казани и Астрахани ситуация в Волжских и Донских степях сильно изменилась. Ослабление позиций Османской империи вызвало сильное беспокойство в Константинополе. Султан Селим II начал готовить поход против России с целью вернуть себе контроль Над Астраханью, наиболее рациональным способом осуществить эту задумку, турки видели в экспедиции вверх по дону до Волока, соединявшего две великие реки, а затем спуститься вниз по течению Волги. К этому их подталкивали бывшие Астраханские правители Дервиш Али и Егмурджибек, а также казанские мурзы, стремившиеся всеми силами. нанести поражение Московскому царству. Учитывая тот факт, что Османская империя в это время вела активные завоевательные походы на Средиземноморье, план похода на Казань выглядел как продолжение политики защиты и распространения ислама. Понимая, что предстоит тяжелая кампания, Селим II в 1568 году заключил ряд мирных соглашений. прежде всего с императором Священной Римской империи Максимилианом, с правителями Ирана и Речью Посполитой. Османам нужен был покой в тылу, чтобы успешно развивать свою восточную политику. Однако попытки привлечь поляков к военному союзу против русских провалились. Наступление турок в Волжско-Каспийском регионе сталкивалось со встречной политикой Ивана IV – стремившего со всеми силами распространить свое влияние дальше на юг. Султан поступил крайне необдуманно, потребовав от Ивана Грозного выплаты дани, называя его своим конюшем. Ответ Ивана IV был более чем остроумен. Жак Маржерет писал о том, что царь повелел сделать особую шубу из крысих шкур с мехом чернобура и лисицы, который велел обрить догола. Этот странный дар был отправлен в Константинополь со следующим посланием. Если султан еще раз потребует дани от своего так называемого конюшева, то он обреет его, как обрили эту лисицу, а московским крысам прикажет разорить его страну. После взаимных оскорблений конфликт двух государств был практически неизбежен. Турки начали стягивать силы 20 марта 1569 года. Из Константинополя в Азов были отправлены 30 тысяч турок и еще 5 тысяч янычар. Кроме того, турецкому корпусу должны были оказать поддержку вассальные султану крымские татары. Поэтому в Азове собрались довольно значительные силы, готовые к началу похода. Полевым командиром союзного турецко-татарского войска был Сулашбек. Общее руководство крымскими татарами и вспомогательными формированиями осуществлял Девлет Гирей I 1551-1557 годы. Для перевозки войск были выделены от 150 до 300 галер под командованием Капудан Паши Мысыр Паши. Турецкие приготовления не остались без внимания русских властей. В Низовье Волги были направлены значительные силы с целью перехватить турецкую армию по пути в Астрахань. 31 мая 1569 года турки отплыли из Кафы через Азов в Астрахань. В Азове турецко-татарская армия разделилась. Татары и нагайцы двинулись сухопутным путем через степи к Астрахани. Не встретив пути сопротивления, они уже 5 августа оказались в конечной точке своего пути. Основные турецкие силы двинулись на галерах по Дону к Переволоке. Достигнув ее, турки остановились на две недели для отдыха, поскольку поход оказался на редкость тяжелым. По пути они лишились почти 10 тысяч человек от болезней, мелких нападений, дезертирства и по другим причинам. на переволоке произошло первое крупное столкновение с русскими войсками, в результате которого погибло еще около трех 4 тысяч турок. Самой сложной проблемой оказалось перетащить огромные галеры в Волгу. Попытки прорыть канал закончились безрезультатно. Поэтому дальше армия двигалась сухим путем, а галеры были отправлены обратно в Азов. Несмотря на потери, турки продолжали упорно двигаться к Астрахани, пока не достигли ее. С 16 по 26 сентября продолжалась осада города. Однако полностью блокировать его турки не смогли. Русские подкрепления беспрепятственно проникали в город, не позволяя врагам овладеть цитаделью. Кроме того, турки не смогли подтянуть тяжелую осадную артиллерию, оставленную у переволоки. Попытки сделать подкоп и взорвать стену также не увенчались успехом. Неудачи вызвали острое противоречие среди руководства осадной армии. Когда стало известно о приближении Большой московской армии князя Бельского, судьба предприятия оказалась решена. Опасаясь окружения, турки и татары начали откатываться обратно к Азову. Пока они отступали, Один из русских отрядов подошел к Азову. Нападение было столь неожиданным, что турки не успели оказать сопротивление. Ворвавшись в город, русские воины подожгли дома и строения. Поскольку там располагались огромные запасы пороха, вскоре начались оглушительные взрывы. Значительная часть жителей города была захвачена в плен вместе с имуществом и скотом. Но самым важным достижением стало уничтожение двухсот галер, стоявших в порту. Примечание. Возможно, Маржарет слегка преувеличивает и подразумевает общее количество уничтоженных кораблей, а не только галер. Конец примечания. Между тем, османское войско отступало через безводные степи. Только 24 октября остатки войска – смогли достичь Азова. В декабре того же года в Константинополь вернулись лишь 700 янычар. Остальные стали жертвами южнорусских степей. Количество погибших было столь большим, что турецкие власти раз и навсегда отказались от планов экспансии в Поволжье, сосредоточившись на европейском направлении своей внешней политики.